Унылая история Жила как-то давно одна старушка, и была у неё самая скучная жизнь во всей Вселенной. Старушка редко покидала свой коттедж, разве что выбиралась к врачу или помочь в благотворительном магазине, или навестить могилки на кладбище. Она больше не занималась садом. Он зарос травой, на клумбах было полно сорняков. Раз в неделю она заказывала доставку продуктов, а жила она в Центральном графстве, в Линкольне, в Линкольншире. В городке с домами из оранжевого кирпича, где часто проводят ярмарки, она прожила всю свою взрослую жизнь. Ну, если не считать учёбы в халском университете. Ты знаешь, где это. И всё было бы не так уж плохо, но улицы стали менее приветливыми всё труднее становилось разглядеть и половину её тёплых воспоминаний за досками объявлений и рваными афишами. Весь день она сидела дома, смотрела телевизор, или читала случайную книгу, или разгадывала кроссворды, или играла в вордли, чтобы держать свой ум в тонусе. Браузерная игра в слова. Каждый день выбирается слово из пяти букв, которое нужно угадать за шесть попыток. Наблюдала за птицами в саду или разглядывала маленькую пустую теплицу, пока часы на каминной полке продолжали отмерять время. Когда-то она была рьяным садоводом. Но четыре года назад у неё умер муж. Их померанский шпиц Бернард вскоре последовал за ним. И сейчас, хотя ей было всего 72 года, она ощущала себя глубоко одинокой. Впрочем, одинокой она чувствовала себя уже более 30 лет со 2 апреля 1992 года, если уж быть точной. В этот день она полностью утратила смысл и цель в жизни и больше их не обрела. Но за последние годы одиночество стало её единственной и осязаемой реальностью, так что она ощущала себя примерно на 132 года. Она почти ни с кем не общалась. Все её друзья либо умерли, либо переехали, либо отдалились. У неё осталось всего два контакта в мессенджере. Анджелы из Британского фонда исследований сердечно-сосудистых заболеваний. Фонд собирает пожертвования и выдаёт гранты учёным на исследование сердечно-сосудистых заболеваний. И Софи, заловки, которая переехала в Перд, в Австралию, 33 года назад. Но, несмотря на все печальные события прошлого, именно тот давний день в апреле отзывался в ней с особой силой. Смерть её сына Дэниела стала самым тяжёлым и разрушительным событием. А когда происходит столь значимая трагедия, она ведёт к другим горестям и неудачам, подобно тому, как из ствола дерева произрастают ветви. Жизнь продолжалась, Они с мужем Карлом со временем переехали в этот одноэтажный коттедж, пытаясь наладить свою жизнь, но это не помогло, и они сидели в нём молча, смотрели телевизор или слушали радио. Муж всегда был не похож на неё. Он любил тяжёлый рок и настоящий эль, но в действительности был тихоней. Трагедия плоха тем, что отравляет всё, что случается после. Порой пара утешалась тем, что погружалась в общие воспоминания. Но когда Карл умер, сделалось ещё тяжелее, ведь воспоминаниями стало не с кем делиться. Они постепенно затухали в её памяти. Поэтому всякий раз, глядя на себя в зеркало, она видела лишь наполовину живого человека. Медленно падающее дерево в нехоженном лесу. А ещё... У неё были трудности с деньгами. Её сбережения утекли в пустоту. Мошенник с уютным шотландским акцентом притворился сотрудником службы безопасности банка. Она сглупила и помогла ему. И он украл 22 390 фунтов стерлингов и 27 пенсов, которые они с Карлом накопили вместе. Долгая история, в которой участвовали несколько хитрецов, и одна старая смешная дурёха. Привет-привет. Но тебе повезло, и речь сейчас не об этом. Как бы то ни было, эта пожилая дама с больными ногами просто сидела дома, стараясь не отвечать на письма незнакомцев, позволив своей унылой жизни плыть по течению, словно та была пустым шуршащим целлофановым пакетом, упавшим в реку. Единственное, что вызывало у неё интерес, появление зяблика или скворца у птичьей кормушки на заднем дворике. И она наблюдала за птахами, вдыхая затёртые воспоминания и потухшие мечты.